Глава 17. «Вот бы и туда жучка подложить!» — нахмурилась я. Если бы любой другой предложил подобный план, я бы начала возмущаться, что это чисто безумие. Но у Лена была какая-то сверхспособность. Почему-то и в голову не приходило усомниться, что он всегда знает, что делать. В его устах любой план казался осуществимым. «Кстати, а какое устройство у жучков в вашем мире? Даже интересно, насколько сильно они отличаются от наших. Как они выглядят?» «В смысле как?» — приподнял бровь Лен. «Как жуки. Ну, такие, знаешь, ползучие, с крыльями». «Да нет, я о том жучке, который ты для подслушивания использовал». «И я о нем. Есть простые, но прочные чары, которые почти невозможно вычислить. Правда, действуют на очень небольшом расстоянии и быстро распадаются. Берешь особого кровососущего жука, даешь ему выпить свои крови, благодаря чему на время подсоединяешься к нему, и слышишь все, что вокруг него происходит. Внезапно, только и сказала я. Да уж вот вам и особенности магического шпионства. Но все таки теперь наша жизнь сильно усложнится из-за того, что ректор о тебе узнал, да? Нет. Просто план меняется, вот и всё. Раз ректор узнал обо мне, мы с тобой используем это в своих интересах. Пусть потеряет сон и покой, пока охотятся на меня». Он ухмыльнулся так, что я вздрогнула. «Да уж, если подумать, то охотиться на него... Это все равно, что голыми руками шарить в реке, чтобы поймать крокодила. А ты что думаешь на этот счет? С неожиданным интересом уточнил он, подавшись вперед и изучая моё лицо. Ну, думаю, это не лишено смысла. Бабуля всегда говорила, что если заставить врага нервничать, то он начинает делать ошибки. Ты ведь именно этого добиваешься. Твоя бабушка, невероятно умная женщина! восхитился Лен. Это да! Уж она-точно -то смогла бы довести ректора до белого коления с помощью одного только разговора. Не удивлюсь, если у нее тоже есть какой-то магический дар. Меня снова кольнула тоска, но тут же прошла, ведь в этот же миг Лен внезапно наклонился ко мне и накрыл мою руку, расслабленно лежащую на подлокотнике, своей. А потом еще и погладил тыльную сторону ладони пальцами. Знаешь, хрипловато и чувственно произнес он, перед тем, как приступать к осуществлению наших коварных планов, предлагаю вернуться к тому, чем мы занимались возле двери, когда подслушивали ректора. Что? Аж осипла я. На что это он намекает? Уж не на теле интимные переживания, которые возникают при передаче тьмы, судя по многообещающему взгляду, именно на них. Ты чего это задумал? Ну как же? Еще более низким голосом протянул он. Ты ведь понимаешь, к чему все шло? Не понимаю. Он похабно подмигнул. Я икнула, все еще не веря в происходящее. «Да ведь это же очевидно. Раз тьмы в тебе сейчас осталось немного, самое время поучиться с ней взаимодействовать, чтобы завтра на занятиях не чувствовать себя беспомощной. С небольшим количеством тьмы сладить легче. Так что прямо сейчас мы займемся тренировками». «Тренировками», — медленно повторила я и наткнулась на широченную ухмылку. До меня вдруг дошло, что происходит. «Ах ты! Да ты же издеваешься надо мной! Напугал, заставил надумать себе не весь чего, а сам говорил о тренировках!» Он от души расхохотался. Я швырнула в него подушку с кресла. Он с легкостью увернулся, продолжая обидно ржать. От гнева у меня аж в глазах потемнело. «Ну все, это последняя капля!» Я вскочила с кресла и кинулась к нему. Он от меня. Мы сделали добрых три круга по комнате. Лиин с невероятной ловкостью от меня улепетывал, а я преследовала его с упорством рыси, горя с жаждой праведной мести. Стол на тигриных лапах несколько раз поспешно отпрыгивал с нашего пути, демонстрируя воистину звериную реакцию. Алиса с камина трескуче хихикал над особенно крутыми поворотами а потом я вдруг опомнилась. Стоп! Что же это мы делаем? Не знаю, как так получилось, но я совершенно забыла, что имею дело не с приятелем, а с жутким инквизитором. «Расслабься», — фыркнул Лен. «Мне просто захотелось тебя отвлечь от грустных мыслей. Получилось же. А теперь давай-ка тренироваться». Я на секунду застыла, осознав, что именно он сказал. Выходит, он нарочно меня переключил на другие эмоции, чтобы я не грустила из-за воспоминаний о бабушке? Надо признать, у него получилось. До сих пор не пойму, чего во мне больше — благодарности или желания как следует его треснуть. Наверное, все же благодарности. «Сядь обратно в кресло», — распорядился Лиан, в раз перевоплотившись в строгого учителя. Я послушалась, прежде чем осознала сказанное до конца. Вот как у него так получается? Устройся поудобнее, закрой глаза и поверни руки ладонями вверх. Вот так. А теперь попробуй почувствовать внутреннюю тьму и сознательно вызвать выплеск. «Проще простого», — проворчала я, послушно закрыв глаза, и тут же услышала усмешку Лена. «Это и вправду совсем не сложно. Просто тебе надо выкроить из всех ощущений именно то самое. Ты настолько привыкла с ним жить, что не отделяешь его от себя. Но для того, чтобы управлять тьмой, сначала надо научиться сознательно взаимодействовать с ней. Как выделить в этом хаосе ощущений нужное? Судя по звуку, Лен вновь пересел на корточки передо мной, а потом я почувствовала, как он медленно... Едва касаясь, провел пальцами по чувствительной коже запястий и остановился на ладонях. В горле почему-то пересохло, а руки покрылись мурашками. С закрытыми глазами прикосновения ощущались особенно остро. Хаос исчезает, если сосредоточиться на чем-то одном. Его тихий голос, казалось, заполнял меня, заглушая мысли. Чувствуешь? И действительно, все внимание сосредоточилось на его пальцах, которые продолжали аккуратно поглаживать центр моих ладоней. Да, я невольно сглотнула. Твоя тьма реагирует на меня острее, чем ты сама. Ощути эту темную волну, которая поднимается изнутри, и направь ее туда, где чувствуешь мои прикосновения. Внезапно я поняла, о чем он говорит. Я почувствовала. Это походило на горячий упругий поток, который стоило только отделить от прочих моих чувств, тут же обрел плотность. Усилий не потребовалось. Тьма сама стремилась к Лену, Так что она почти без моего участия двумя упругими змейками скользнула к центру ладоней. — Ты молодец. Открой глаза и посмотри. Лен произнес это с такой гордостью и таким восхищением, будто любовался произведением искусства, которое сам только что создал. Я открыла глаза и почувствовала что-то вроде озноба. Невозможно привыкнуть к жутковатому зрелищу, когда из твоих собственных ладоней струится черный дым. Правда, в этот раз он не бил фонтаном, а поднимался узкими струйками, которые почти любовно обивались вокруг пальцев Леона. «Завтра на занятиях вас начнут обучать магии». Любую танцем струек тьмы и продолжая будто на автомате поглаживать мои ладони, начал объяснять Леон. «Вам покажут простейшие магические символы. Любые заклятия работают так. Ты представляешь себе нужный символ и наполняешь его своей силой. Но так как твой дар отличается от остальных, Ты должна быть осторожной, иначе может случиться неконтролируемый всплеск. Или заклятие сработает неожиданным образом. Поэтому сейчас, пока тьмы в тебе еще мало и справиться с ней легко, желательно отработать этот процесс до автоматизма. Смотри, я покажу тебе символ простейшего магического щита, и ты потренируешься наполнять его силой. Он прямо в воздухе нарисовал овал со странной загогулиной внутри. Что интересно, символ действительно появился и на несколько мгновений завис в пустоте перед моим лицом, а потом растаял. Запомнила? Я согласно угукнула. Отлично. Теперь попробуй представить его себе как можно ярче и наполни своей силой. «Если справишься, то можно считать, что самое главное ты усвоила. На занятиях вам будут показывать разные другие символы, но принцип наполнения их силой точно такой же. Начинай». У меня получилось не сразу. Около получаса ушло на то, чтобы вообще понять, как именно вливать силу в символ. Потом появились проблемы с концентрацией. Стоило мыслям сбиться и хоть на секунду на что-то отвлечься, как воображаемый символ распадался и приходилось начинать все сначала. Я так намучилась, будто занималась физическим трудом, а не умственным. Даже вспотела. В итоге, когда наконец передо мной возник круглый щит, будто сотканный из прозрачного серого тумана, я глазам своим не поверила. И хоть продержался он всего пару секунд, Лен меня похвалил. «Молодец!» Передохни и попробуй еще раз. Только когда у меня получилось вызвать щит еще три раза, мой суровый наставник решил, что пока хватит. Принцип действия ты поняла. Это главное. Обязательно еще потренируемся позже, когда выпитая мной тьма восстановится. Сразу предупреждаю, будет сложнее. Тебе придется учиться еще и регулировать ее напор, чтобы не выплеснуть слишком много сил. Иначе эффект может быть в прямом смысле взрывным. Он встал, ушел куда-то за спину, а потом я почувствовала, как его руки опустились на мои уставшие плечи и начали аккуратно их разминать. Наверное, будь на месте Лея на кто-то другой, я бы разозлилась из-за такого вопиющего нарушения личного пространства. Но сейчас почему-то не хотелось злиться. Даже удивительно, почему так. Наверное, все дело в том, что я доверилась ему и согласилась идти за ним до конца. Или же виновата внутреннее чутье, которое уверяет, что он не сделает мне ничего плохого. А тело и в самом деле здорово напрягалось во время занятий, так что массаж был очень кстати. «Скажи, Лен», — окончательно успокоившись от этих размышлений, начала я. «А...» Почему вообще у меня тьма начала непроизвольно выплескиваться? Раньше ведь такого не было. Пока я с папой жила, черный дым ни разу не бил фонтаном из ладоней, даже в моменты злости. И пламя из рук не вырывалось. Почему так? Это я виноват. Со вздохом признался он. Когда я отпил у тебя тьму, то снес все внутренние барьеры, с помощью которых ты ее сдерживала. Можно сказать, я пробил дыру в защите, и тьма нашла выход на волю. Но это к лучшему. Впрочем, если бы даже я не вмешался, все равно рано или поздно она бы, скорее всего, прорвалась. Либо же продолжала бы давить на тебя изнутри, сжигая внутренние резервы. Не буду даже говорить, к чему это привело бы тебя со временем. Так что все к лучшему».